Роберт Джозеф Сильверия-младший. Дата рождения. 3 марта 1959 года. Псевдонимы, прозвище. Убийца из товарных вагонов, запасной путь. Особенности. Ограбление, член банды. Количество жертв. 14+. Время совершения убийств. С 1981 по 1996 год. Дата ареста. 2 марта 1996 года. Способы убийства. Нанесение ударов ножом, избиение дубинкой. Места совершения преступлений. США. Статус. приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Биография. Несмотря на то, что Сильверия родился в семье среднего класса, у него всю жизнь были проблемы с алкоголем и наркотиками. Сильверия регулярно употреблял героин, а также метамфетамин и крек-кокаин, запивая все спиртным. Если появлялось что-то, от чего он мог получить кайф, Сильверия пробовал это. Отец устраивал своего сына на множество разных работ в аэропорту, где он сам работал, но Сильверия терял каждую. Жена будущего убийцы развелась с ним, будучи не в силах выносить наркотики и алкоголь. В то время существовала группировка под названием «Пассажиры грузовых поездов Америки», которая днями и ночами ездила в товарных вагонах грузовых поездов. Изначально ее основали вернувшиеся ветераны Вьетнамской войны, но вскоре к ним смогли примкнуть и другие, в том числе Сильверия. Чтобы показать свое членство в группе, он носил с собой бандану и кнопку флешбэк. Последнее подтверждало, что он был членом группы «Команда вредителей», которая поддерживала контроль и порядок среди членов пассажиров. Пассажиры стали причастными ко многим преступлениям в грузовых поездах, включая ограбление и нападения. И у одурманенного наркотиками Сильверии, испытывавшего внутреннюю ярость, которую он с трудом сдерживал, эти налеты заходили слишком далеко. Убийство. Во время поездок на грузовых поездах У Сильверии был небольшой выбор потенциальных жертв. Обычно он нападал на бездомных мужчин, независимо от их расы или возраста. Бандит предпочитал избивать людей до смерти руками либо огромной палкой, которую он называл дубинкой головореза. Иногда он убивал металлическими шестами или камнями, чем угодно попадавшимся под руку. После убийств Сильверия не пытался прятать трупы или избавляться от них. Он просто бросал их рядом с железной дорогой. Как только жертва умирала, убийца забирал ее имущество, особенно то, что мог использовать или продать, в том числе деньги и наркотики. Также он забирал удостоверение личности с целью присвоения социальных выплат и талонов на еду. Сильверия полностью осознавал внутреннюю ярость. Он начинал со встречи с бездомным пассажиром, знакомился с ним и проводил время а затем придумывал повод для того, чтобы рассердиться на него. Преступник выплескивал весь этот гнев наружу и избивал человека до смерти. Хронология совершения известных убийств. 9 апреля 1989 года. Энтони Гарсия, 62 года. 8 июля 1992 года. Даррен Роэл Миллер, 19 лет. 28 апреля 1994 года. Уилли Кларк, 52 года. 2 августа 1994 года. Майкл Гарфинкл, 20 лет. 21 апреля 1995 года. Роджер Боуман, 38 лет. 22 июля 1995 года. Джеймс Маклин, 50 лет. 26 июля 1995 года. Чарльз Рэндалл Бойт. Октябрь 1995 года. Неидентифицированный наркоторговец. 15 октября 1995 года. Пол Уэйн Мэтьюс, 43 года. 1 декабря 1995 года. Уильям Эвис Петтит-младший, 39 лет. 6 декабря 1995 года. Майкл Э. Клайтс, 24 года. 23 декабря 1995 года. Майкл Э. Брендолина. Арест и суд. В Орегоне в поезде обнаружили тело Майкла Клайца, и детектив, расследовавший это дело, смог найти других людей, бывших в поезде в то же время. Они сообщили. В последний раз Клайца видели с запасным путем. Его еще называли Сильверией. Вначале детектив решил, что речь шла о двух людях. По словам очевидцев, Сильверия и Клайдс отправились на поиски наркотиков. Во все правоохранительные структуры были разосланы уведомления, чтобы попытаться найти запасной путь или Сильверию. 2 марта 1996 года преступника поймали в Калифорнии и взяли под стражу. В комнате для допросов выяснилось, запасной путь и Сильверия — один человек. Преступник заявил, что Бог велел ему сдаться и признался в убийствах Уильяма Петтита и Майкла Клайца. В ходе дальнейших допросов Сильверия сознался в целом ряде совершенных убийств. Он нарисовал карты с указанием мест каждого убийства и рассказал о них в подробностях. В соответствии с данной информацией Сильверия оказался причастен как минимум к 14 убийствам. Он представал перед судом за убийство трижды, Его признали виновным 30 января, 17 февраля и 20 мая 1998 года по всем трем обвинениям в убийстве. Так как он согласился на сделку о признании вины, его приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Итог. В общей сложности Сильверия признался в совершении 47 убийств, но полиция подозревает его в причастности только к 14. Учитывая характер преступлений и характеристики жертв, многие дела, возможно, так никогда и не раскроют.